Глава восьмая. Люди и призраки. Рыбкин с Сашкой барахтались в сугробе, пытаясь выбраться на лыжню, но только сильнее увязали в снегу. Стоящая перед ними Настя рассыпалась десятком птиц и собиралась обратно. «Бежим!» — крикнул Сашка и первым понесся по тропинке. Рыбкин помчался вслед за ним. Поворот скрыл от него такаяева Испугавшись, что останется один, Мишка прибавил ходу, проскользнул поворот и с разбега нулетел на замершего одноклассника. Перед ним появилась света. За ее спиной вздыхал заток. «Ага», — почему-то выпалил Рыбкин, — «и ты здесь? Как поживаешь?» Девочка сверкнула на него темными глазами. «Родители купили черную пластинку», — начала она. «Ты «Да чего ты к этой истории привязалась?» — недовольно буркнул Сашка. «Далась она тебе». «В лагере ее подружки ждут», — начал Мишка. «А она здесь сказки рассказывает. Давай топай, а то лошадь простудишь». Не слыша их слов, Света продолжала. «И велели девочки ни в коем случае ее не трогать». Сашка на всякий случай попятился. «Слушай», — зашептал он. «Может, это автомат какой-нибудь? Знаешь, бывают такие...» Когда мимо него проходит человек, они начинают говорить. Кока-колу продавать или еще что-нибудь впаривать. Или как призраки в аттракционе. Вылезают из-за угла, пугают, а сделать ничего не могут. Хорошо бы. Рыбкин не разделял радужных взглядов приятеля. Искаженное лицо, стоящее перед ними девочки не обещало ничего хорошего. «А куда люди пропадают?» «А никуда», усмехнулся Такаев. «Дома потом сидят, чай пьют». Он сделал несколько шагов в сторону светы. «Эй, ты чего здесь шастаешь? А ну, кыш отсюда!» Она замолчала. Глаза ее потемнели. Чернота разлилась вокруг, превращаясь в гигантскую птицу, затмевая собой тропинку. Мишка отчетливо клацнул челюстью. «Вот так!» — довольно потер руки Сашка, оглядываясь. Лес вокруг беззвучно спал. Темное небо молча смотрело на них. «И дальше что?» Рыба сделал несколько шагов вперед, потоптался на том месте, где только что стояла девочка. «Куда она делась?» «Спать пошла». Сашкина радость быстро улетучилась. Он вдруг почувствовал, что вокруг холодно и темно, что вообще ночью стоят они на непонятно какой тропинке в незнакомом лесу. «Пошли обратно. Что здесь торчать?» — буркнул Такаев. «Подожди», — Мишка удивился резкой смене в настроении одноклассника. «Давай дождемся всадников. Они появятся, и мы их пошлем обратно. Ну, как Антон говорил». «Отстань ты со своими желаниями», — равнодушно сплюнул Такаев. «Надоело. Я обратно пошел». «Как пошел?» — ничего не понимающий Рыбкин сделал несколько шагов за уходящим приятелем. «А ребята? Ведь если все всадники исчезнут, то все вернутся». «Потом как-нибудь», — отмахнулся Сашка. «Зачем же мы тогда сюда шли?» забеспокоился Мишка. «Ты сам хотел выкопать кого-нибудь?» «Теперь не хочу. Надоело». Он двинулся по тропинке обратно к просеке. «Подожди!» — побежал за ним рыба. «Раз пришли, давай что-нибудь сделаем. Зря, что ли, через весь лес топали». «Все равно здесь никого нет», — через плечо бросил Сашка. «И может, всю ночь никто так и не появится. Ждать их теперь?» «Стой!» — Мишка снова забежал вперед. «Мы сейчас костер разведем, согреемся!» «И правда, чего ждать на холоде?» Такаев остановился, равнодушно посмотрел на одноклассника. Восприняв его молчание как знак согласия, Рыбкин стал быстро обрывать ветки росшего на обочине куста, вытащил из-под елки засохшую лапу. Все это он сложил на тропинке, трясущимися руками полез в карман. Где-то у него были спички, целый коробок. Он его специально перед походом купил. «Ага, вот, только вы спички не отсырели». Огонёк с шипением разгорелся на сухих хвоинках, пробежал вверх по высохшему мху. Мишка тут же сунул в огонь пучок сухой травы, выкопанный из снега. «Сейчас, подожди, будет тепло». Огонь занимался, разгораясь всё сильнее и сильнее. Темнота отступила под напором пламени. Мишка присел, сунув озябшую руку поближе к теплу. «Смотри!» От того, что костер разгорелся, ему стало не просто тепло, ему стало легко и весело. Все призраки и всадники сами собой забылись. Теперь нам никто не страшен. Сашка все так же стоял в нескольких шагах от одноклассника, засунув руки в карманы и недовольно глядя на Мишкину суету. Лицо его выражало крайнюю степень презрения. Зло сплюнув, он развернулся и пошел к просеке. «Вы убьете друг друга ненавистью». Пронеслось в голове у Мишки. «Не уходи!» Рыба растерянно хлопал глазами. Происходило что-то непонятное и неправильное. Сашка уходил. Еще чуть-чуть, и он скроется за поворотом. Бежать за ним? Тогда зачем они сюда шли? Ждать всадников? Почему они не появляются? Они уже должны быть здесь. Или они не обращают внимания на пешеходов? Им только лыжников подавай. Неужели придется идти обратно за лыжами? Миша так и не решил... Что же делать дальше? Сашка ушел. В задумчивости Мишка повернулся к своему маленькому костру. Яркое пламя плясало на тонких ветках, трещало, прогорая еловое хвоя. Пламя согрело вокруг снег. Но вместо того, чтобы растаять, он постепенно становился прозрачным. Сначала появилась спящая под ним земля. Земля стала прозрачной, и под ней проступили белесые кости и черепа. Много костей и черепов. Больших, маленьких, вытянутых, раздробленных. Все они скалили гнилые зубы, выпячивали пустые глазницы, скреблись друг от друга, сухим треском ломались, пробивая землю, вылезая наружу. Мишка попятился. Вдруг он почувствовал, что в руке держит не палку, которую только что хотел сунуть в огонь, а что-то легкое и шершавое. Череп. Вытянутый лошадиный череп. Череп клацнул челюстью, При этом, потеряв несколько зубов, зыркнул на него черными глазницами. а, -а, -а, -а, -а Упав на землю, череп подпрыгнул и провалился сквозь землю, присоединившись к остальным костям. Рыбкин бросился за поворот. Здесь, в темноте, земля перестала быть прозрачной, скрыв под собой свой страшный клад. Сердце в груди у Мишки колотилось, подскакивая под горло. От страха тряслись ноги. «Черт!» Попытался он взять себя в руки. «Черт, черт, черт! Я не боюсь вас! Слышите?» И тут он остановился. А чего он, собственно говоря, разорался? Это же хорошо, что он боится, правильно? На страх-то всадники как раз и должны прийти. Он перебрал в голове все случаи их появления. Первый раз, когда он пошел изучать местность, здесь он был впервые и немного трусил, потом днем на этой же тропинке после разговора со Светкой садник выскочил из-за поворота. Было это неожиданно и очень страшно. Когда еще? Перед лагерем. Там они налетели ураганом и даже толком испугаться. Не дали. Или дали. Хотя, если ребята исчезли... Что-то должно быть еще. Призраки появились, когда Вика Жернова произнесла проклятие. Загадочная Светка с затоком постоянно твердит, что нельзя приступать запреты. Близко. Точно. От пришедшей к нему в голову догадки Мишка даже подпрыгнул. Все оказалось так просто. Всадники действовали, когда их начинали ненавидеть, когда их боялись. А эта Света... Все же понятно. Всеми своими жуткими историями она просто пыталась запугать их, заставить делать то, чего в принципе делать не стоит. С Сашкой то же самое. Они заставили его уйти, чтобы он, Рыбкин, остался один и сильно испугался а так как сейчас он, Мишка, ничего не боится, то ничего и не происходит». «Какой догадливый!» Рыбкин вздрогнул. За его спиной стояла Светка и с руки кормила Затока морковкой. «Тебе-то это зачем нужно?» — выпалил он. «Нам с Затоком вдвоем хорошо. Никто больше не нужен». Она любовно потрепала лошадь по морде. «А вы тут ходите, мешаетесь?» «А может, это вы мешаетесь?» Нагло спросил Рыбкин. Он почувствовал себя невероятно уверенно, встал ровно, засунул руки в карманы. «Поздно», — лениво потянулась Света. «Лагеря вашего уже нет. Учитель сбежал. Твой дружок исчез сразу за поворотом. Шли там какие-то полюсы, но с ними уже разобрались. Лес почти наш, так что давай. Бойся по-быстрому и катись вслед за всеми». «Как это лагеря нет?» — не понял Рыбкин. «Куда все делись?» «За вами пошли. Пошли да сгинули. Вот так». «Куда сгинули?» — Мишка сжал кулаки. «Ты врешь!» Света весело расхохоталась. Этот смех отбросил Рыбкина назад. Он развернулся и побежал по тропинке туда, где скрылся Такаев. «Сашка!» — лес проглотил его крик. «Такаев!» Казалось, что звуки застряли в его горле. За поворотом никого не оказалось. и дальше тоже никого одна Тьма. В вершинах деревьев загудел ветер. теперь ничего не поможет». От обиды, что ничего не получается, Светка топнула ногой. «Расскажи, почему все это именно здесь произошло?» попросил Рыбкин. «Ты же обо всем догадался». Светка недовольно поджала губы. «Дура, Вика захотела. А если чего-то сильно хочешь, это сбывается. Да и место это, говорят, нехорошее. Битвы здесь были большие, люди убивали друг друга и умирали». «Всех ненавидя. А еще то ли коня вещего Олега тут закопали, то ли колдуньи поблизости жила, то ли животных здесь забивали. Короче, много чего здесь было, а теперь всегда сыро. Туман собирается, грибы не растут, одни поганки. Болото, деревья гниют. А при здесь подковы?» «Так просто. Вика захотела, чтобы всадники убивали людей». Появилась подкова. Если бы по лесу бегали охотники, то они бы нашли заколдованную пулю. «А ты здесь, как оказалось? Встретившись с призраками, ты должна была исчезнуть, как все». «Потому что я — это я. Понял?» Светка пристально смотрела в Миши на глаза. «Мне лошади ничего сделать не могут, потому что я Затока больше всего на свете люблю. Он у меня старенький, может скоро умереть, а так мы с ним будем долго-долго жить» сколько захотим, и весь лес будет наш, и никого мы сюда не пустим. И тебе не жалко своих подруг? Нечего было сюда соваться, я их предупреждала». Светка взмахнула руками, вокруг нее взвихрился снег, сейчас она была похожа на снежную королеву, такая же белая и такая же глупая. «Вставай!» — приказала девочка, и ее голос прокатился по лесу, как выстрел. «За тобой пришли!» Рыба приподнялся. Вставать совсем не хотелось. Он вдруг почувствовал, как гудят от долгой ходьбы ноги, как хочется спать. Все-таки была ночи и в это время он обычно уже спал. Дремота наваливалось так внезапно, что Мишка закрыл глаза и снова откинулся назад. Лицо его побледнело. Взметнувшийся снег припорошил одежду. Света довольно улыбнулась. Ей не удалось заставить этого мальчишку испугаться, зато она очень легко усыпила его разговорами. Да и Мороз сделал свое дело. А при такой погоде долго он не проспит. Вернее, проспит, но скоро его сон станет вечным. Андрюха с Настей сначала прошли мимо нужного поворота. Идти по просеке было так удобно, что они увлеклись и подмерный хруст снега под ногами протоптали лишние метры. Только когда широкая просека сделалась узкой, Они поняли, что попали куда-то не туда. «Прошли, наверное», — Андрюха почесал палкой лоб. «Надо вернуться». «В лагерь?» — с надеждой в голосе спросила Настя. «Да погоди ты со своим лагерем!» Возмутился Васильев, поворачивая обратно. «Тут самое интересное начинается, а ты в лагерь, в лагерь!» Завопила на вершине дерева потревоженная птица. Настя присела, дергая Андрюху на себя. «Чтоб тебе пусто было!» — развернулся разъярённый Андрюха. — Ты чего, спокойно идти не можешь? Сугробы по сторонам тропинки ожили. Одновременно из них выскочили два всадника. Настя прыгнула мимо Васильева и помчалась по лыжне. Андрюха пятился, выставив перед собой палку. — Не подходи! — орал он, чувствуя, как страх уверенно овладевает им. Он запустил в ближайшего коня палкой и побежал за Павловой. Выскочив из-за поворота, Андрюха вдруг почувствовал, что не бежит, а падает, вперед головой, вольно раскинув руки. Васильев ласточкой пролетел над лыжней, плюхнулся на живот. Сбоку что-то пискнуло, и когда быстрое мелькание деревьев и снега вокруг него прекратилось, он смог разглядеть копошащиеся фигуры, мимо которых он только что промчался. К своему великому удивлению он увидел Настю, сидящую рядом с Рыбкиным. Красная шапка с помпонами слетела с его лохматых, торчащих во все стороны, волос. Лицо Мишки было удивленным и заспанным. Больше ничего рассмотреть Андрюха не успел, потому что весь лес загородил от него взвившийся над сидящими одноклассниками конь. «Нет!» Васильев пытался встать и никак не мог это сделать. Ноги разъезжались, руки не находили надежной опоры. «Не трогайте их!» — вопил от бессилия Андрюха. Он отлично понимал, что сейчас у него на глазах исчезнутый, может, никогда больше не вернуться его два лучших друга, а он будет сидеть не в силах подняться. «Провалитесь вы все пропадом выкрикнул он, утопая в снегу по шейку. Тем временем конь перелетел через сидящих на тропинке ребят, резко развернулся, останавливаясь. Проснувшийся Мишка еще слабо соображал, что вокруг происходит. Он несколько раз взмахнул ресницами, а когда окончательно открыл глаза, то снова увидел над собой лошадиную морду, черные испуганные глаза, припорошенный снегом нос, стягивающие концы рта железные кольца. «Провалитесь вы все пропадам!» пронеслось над тропинкой. Всадник кувырком скатился с лошади. Черным кульком он ворочался на тропинке, пытаясь встать. Проклятие ухнуло ему на голову, увлекая его под снег. Лошадь, лишенная всадника, вздрогнула, отпрянула назад, заржала и в коротком прыжке исчезла среди деревьев. Второй всадник, благополучно задержавшийся на тропинке, откинулся в седле, заставляя лошадь пятиться. Но конь уже не слушался его. «Я сказала стоять!» — взвизгнула повисшее на шее наездница. Силы оказались неравны. Конь тянул вперед, стаскивая наездницу с седла. «Не подходи!» — вопил Васильев. С его места было видно, как лошадь склонилась над Настей. «Животина! Не смей ее трогать! Убирайся отсюда!» Ярость подняла Андрюху на ноги. Он вскочил, в два прыжка добежал до всадника и, вложив в кулак весь свой гнев, стукнул коня по шее. Конь схрапнул и поскакал между деревьями. Первая же низкая ветка подцепила наездницу за капюшон, вынимая ее из седла. Смешно болтая руками и ногами, она перелетела через круп и упала на тропинку. Здесь она завертелась волчком, превращаясь в огромную черную каплю и юркнула в снег. Вместо себя она оставила какой-то блестящий предмет. «Ездить сначала научись!» Злоба мгновенно улетучилась из Андрюхи, сменившись жуткой усталостью. Еле в седле сидит, а туда же людей сшибает «Смотрите!» — закричал Мишка. «Подкова! Новенькая!» Он протянул руку. «Не трогай!» — подскочил Васильев. Все уставились на блестящую железку. Через мгновение от нее пошел пар. Серебряная подкова налилась красным цветом и стала проваливаться, выжигая снег. Когда из образовавшейся щели перестал валить пар, Из-под земли донёсся еле слышный металлический звук удара. И всё стихло. «Куда это она делась?» — пополз вперёд Мишка. «Неважно». Васильев носком ботинка стал забрасывать след от подковы снегом. «Провалилась?» «И ладно. Главное, чтобы обратно не вернулась». Получившийся бугорок он старательно примял. «А если вернётся?» — испуганно прошептала Настя. «Ты?» Изумился только сейчас, разглядевший одноклассницу Рыбкин, и на всякий случай отполз подальше. Но меняться Павлова не собиралась. Если у нее что и текло, так только слезы из глаз. «Это действительно ты?» — на всякий случай спросил Мишка. «Она, она!» — поддакнул Андрюха. «Можешь не сомневаться, мы вместе шли». «А тут только что...» — Рыба крутанулся на месте. «Это с лошадью». «И ее найдем!» Васильев помог Насте подняться. «Теперь от нас никто не уйдет!» Он потряс сжатым кулаком, давая понять, что если что-то произойдет, то берегись, вся лесная братья. «А может...» Мишка недоверчиво покосился на то место, где еще совсем недавно лежала подкова. «Выкопаем ее и как следует спрячем, ведь именно в ней все проклятие и заключается!» «Да ну ее!» махнул рукой Андрюха. «Эта подкова уже, небось, до центра земли долетела. Пускай там и расплавится!» Сейчас, когда страх миновал, идти по тропинке стало гораздо легче. Не надо было ни оглядываться, ни прятаться. Да и вокруг стало как будто светлее и теплее. «Тут что произошло?» — громко рассуждал Васильев, шагая впереди всех. «Девчонки так сильно захотели избавиться от лыжников, что их желание воплотилось в действительность. Так появились всадницы». «А как же Света?» — забежал вперед Мишка, внимательно слушавший Андрюху. Черт ее знает пожал плечами Васильев. Наверное, она так любит своего доходягу и так ненавидит всех вокруг, что сама стала ходячей ненавистью. В ней собралась вся злоба этого леса. Недаром она никого сюда не пускала, пугая своими страшилками. С ее энергией нужно отдельную планету создавать и жить там. И страшилку эту с пластинкой приплела. Типа сказали не трогать, вот и не трогайте. В смысле, в лес не суйтесь. Она сама хороша. Всем же известно, что проклятия возвращаются». Она бы лучше не проклинала все было бы нормально. Что же получается? Рыбкин опять вышел вперед. Они такие плохие, а мы такие замечательные. Васильев остановился, пристально посмотрел в глаза однокласснику. Ну почему же? Как-то странно скривился он. Мы разные. За его спиной мелькнула тень. Настя завизжала. Васильев кинулся на Рыбкина. Лицо его исказило бешеное зло, рот скривился в усмешке. Не ожидавший нападения, Мишка упал назад, отбив себя зад и спину. Он успел только выставить руки вперед, стараясь защититься от разъяренного Андрея. Хотя назвать то, что над ним нависал Андрюхой, было уже нельзя. Лицо его стало черным, из носа вырос птичий клюв. Руки сделались невероятно гибкими и сильными. Ладонь превратилась в крыло, которое железной хваткой обвило Мишкину шею. Рыбкин широко раскрыл рот, Но даже это не помогло. Воздуха не хватало. Он задыхался. На мгновение лицо борющегося с ним существа стало похоже на Светкина. Свисающие перья превратились в длинные рыжие волосы. «Вы не уйдете отсюда!» — грохнул лес. «Злобу нельзя уничтожить. Она будет жить в вас. Она разлита по всему миру. Она им правит». «Убирайся!» — завержала Настя, опуская на спину чудовища сжатые кулаки. «Отпусти его!» От этого удара по телу чудовища пошла волна, оно выгнулось, и вдруг рассыпалось сотни мерцающих шариков. Коснувшись земли, шарики лопались, из них выплескивалась густая маслянистая жидкость. Эта жидкость тут же залилась Мишке в рот, и он, едва успев схватить немного воздуха, снова задохнулся, задергался из последних сил. Вскочил, но голова у него закружилась. Мгновенно закустевшая жидкость забила все дыхательные пути. Мир вокруг него покачнулся, Что-то яркой вспышкой взорвалось в голове. Стало невыносимо светло. Яркий луч резанул по глазам. А потом наступили абсолютная темнота и тишина. Лесо прокинулся на мишку, и они вместе стали проваливаться в пустоту. Когда Рыбкин открыл глаза, то сначала подумал, что сошел с ума. Сверху на него смотрела лошадиная морда с седыми вислыми губами. «Заток», — вспомнил он. Старый конь вздохнул, отходя в сторону. На его месте оказалось встревоженное лицо Васильева. Мишка сел, загораживаясь от Андрея локтем. «Не подходи», — прошептал Рыбкин. «Они все еще были неподалеку от просеки». «Спокойно», — криво улыбнулся Андрюха. «Все закончилось». «Руки убери!» Мишка резво вскочил на ноги, забыв и про головокружение, и про слабость. «Не трогай меня!» «А я ничего!» — Васильев спрятал руки за спину. «Я думал, помочь тебе надо». «Ага». Ты уже мне помог. Чуть не убил меня, дурак. Это не я, — обиженно засопел Васильев. Это ненормальная Светка была. Я даже сделать ничего не успел, как она в меня вселилась со своими птицами. К ребятам шагнул заток. Требовательно ткнулся мордой в Насте на плечо. Так, народ, — скомандовала Павлова, копируя Паганеля. Хватит ругаться, пошли в лагерь. Там уже, наверное, все собрались. Она потрепала лошадь по шее, и та доверчиво положила морду ей на плечо. «Что же тогда со Светой стало?» Мишка все еще продолжал стоять, не двигаясь с места. «Злобой она и зашла. Вот что!» — вдруг выдала Настя. «А если вы тут будете ругаться, то сюда еще кто-нибудь придет. Поняли?» Ребята молча переглянулись. «А мы чего?» — забормотал Рыбкин, выбираясь из снега. «Мы так. Я только хотел узнать, что это было. Ты уж не сердись». «Да», — задумчиво протянул Васильев. «Когда женщина сердится, это ураган» и тут же получил от Насти увесистый подзатыльник. «А что я сказал?» — подпрыгнул он. «Это же правда!» Павлову сейчас не интересовало, правда это или нет. Ей хотелось уйти от места, где таким фантастическим способом сбываются злые пожелания, где даже мысль оказывается материальной. Если бы только идущие следом за ней ребята знали, как ей хотелось поскорее забыть случившееся. Впереди Новый год, праздники. Все неприятное можно оставить в прошлом, и никогда-никогда об этом не вспоминать. Если очень постараться выбросить это из головы, можно. Загадать подбой курантов, а это самое верное средство, и всё загаданное сбудется. Только загаданное должно быть обязательно добрым. Плохое в новом году никому не нужно. Так они и шли по еле видимой тропинке. И как хорошо было больше ни о чём не думать и ничего не бояться. А что дальше? Через 10 минут… Продрогшие ребята выйдут к костру, где их уже ждут с нетерпением. В котелке радостно булькнет вода, поганель пошуршит пакетиками с чаем и выдаст каждому по большому прянику. Поход их закончился. Завтра они соберут заново расставленные палатки и отправятся домой отмываться, отогреваться, лечить сопливый нос и подстуженное горло, чтобы Новый год встретить веселыми и здоровыми. Лошадей в эту же ночь заберут девчонки. Даже за затоком придут. Свету они обнаружат около погасшего костра утром. Она будет сидеть, уткнувшись в колени, и плакать. Вероятно, ей захочется попросить у всех прощения и объяснить, что она не думала устраивать весь этот кошмар. Но ребята пока не готовы не только прощать, но даже выслушать. Васильев выведет из-за палатки затока, сунет ей в руку уздечку и отвернется. Светка уйдет, не проронив ни слова, только холодные слезинки будут замерзать на ее ресницах. Кто знает, что она там хотела сказать? Может, что хорошее, а может и плохое. Плохое не надо, ведь если не велят трогать черную пластинку, то лучше ее не трогать и проклятий не произносить. А то мало ли чего.